прах Мы развеяли прах в море после заката. Вода недолго светилась. Мягкий луч света поднялся с глубины. Я позволила себе мысль, что лапрезенсия, возможно, всё равно заберёт его в Саласию. Хочет он того или нет. Пересоберёт его атомы, пошлёт их по кротовой норе. А может, присутствие просто прощалось, как и мы. Мы остались на «Дай в боте» еще немного. Марта взяла с собой колонку, составив перед этим плейлист любимых песен Альберта. Там была песня об искуплении» Боба Марли, невероятно прекрасная старая каталанская песня одной песней Марии Дель Марбанет. «Вот моя жизнь» группы «Ток-Ток», «Последний день лета» группы «Кьюр», «Оползень» группы «Флитфуд Мэг», «Прощай вчера» Хосе Падилья, ломовая лошадь группы Rolling Stones и танцевальная композиция «Земля обетованная», под которую Марта с Линой плясали на боте. Вместе они подняли меня на ноги. «Давай, Грейс», — сказала Марта, и её разум был целой вселенной чувств. «Потанцуем». И мы танцевали. Море было достаточно тихим, так что я удерживала равновесие. А когда песня закончилась, Марта повернулась ко мне и сказала. «Я не хочу его забывать». «И не забудешь», — ответила я. «Я тоскую по сыну и мужу каждый день, но теперь вижу их яснее, чем когда бы то ни было. Я помню хорошие времена и счастлива, что пережила их». «Я люблю тебя, Грейс. Спасибо». Мы обнялись, и я увидела ее детское воспоминание. Отец везет их с мамой на лодке на форментеру и поет. «Ты должна побывать там», — сказала она, заметив, что я вижу её мысли. «На Ферментере. Тебе там понравится».